Глава десятая В систему вошел крейсер, доложил оператор системы контроля за космическим пространством. «Это крейсер того инженера, Корби его зовут вроде бы», взглянув на экран, сообщил ему начальник. «Свяжись и спроси о цели прихода». «Говорят, что к планете Мавейл подходить не собираются», доложил оператор. «Ну и хорошо», зевнул старший смены. «У нас меньше работы». Крейсер вышел из системы. Минут через пять доложил оператор. Минут двадцать ничего интересного не происходило, а потом крейсер снова появился. Само собой, оператор тут же известил об этом начальство но его проигнорировали. Так продолжалось несколько раз. Космический корабль заходил в систему, после чего выходил обратно. Это заинтересовало наблюдателей, и они задали вопрос о странном поведении военного корабля. А ответили, что просто испытывают что-то. До конца смены оставалось совсем немного, так что операторы наблюдения за системой просто махнули рукой. Мало ли, может, просто двигатели проверяют. Только вот долго им сидеть и скучать не дали. В зал ворвался адмирал, командующий флотом. «Что замерли, идиоты!» — заорал он. «Немедленно свяжитесь с кораблем и потребуйте, чтобы выключил двигатели!» «Так точно!» — рявкнул старший смены. «А какую причину указать? Из-за чего они должны будут допустить на свой борт досмотровую команду?» «Вот же идиоты!» — тяжело вздохнул мужчина. «Вы хоть видели, как часто он прыгает из системы в систему, и как мало времени кораблю требуется, чтобы подготовиться к прыжку?» Старший смены с трудом сдержался, чтобы не скривиться от досады. Проклятая усталость. Как он смог не обратить внимания на то, что корабль действительно слишком резво прыгает туда-сюда? К сожалению, осмотреть крейсер Адмиралу не удалось, корабль просто больше не появился в системе. Самому адмиралу доложили о необычном быстром перемещении крупного корабля с одного из дежуривших в системе линкоров. Там капитан уже после второго прыжка сообразил, что больно резво неизвестный корабль прыгает, вот и решил сообщить об этом адмиралу. Вообще адмиралу не было никакого дела до того, что там у Корби происходит. Но его попросили сообщать обо всем необычном, связанном с этим парнем, а особенно о новинках, о которых он не торопится сообщить. Это был как раз такой случай. Крупным кораблям, чтобы уйти во второй раз в прыжок, требовалось несколько часов. Этот же крейсер прыгал почти сразу. Что удивляло. Три недели я пробыл в капсуле, восстанавливал свое сильно пошатнувшееся здоровье. Причем, когда очухался, то увидел, что за стеклом в кресле спит Ренада. Бледная, исхудавшая. Похоже, сразу же примчалась после того, как какой-то идиот сообщил о моём ранении. Позже узнал, что вообще едва не помер. Тяжёлое сотрясение, трещина в черепе, с позвоночником вообще беда. Меня тащили в медицинский отсек прямо так во время боя, чудом, что вообще донести смогли. Ещё какой-то придурок сообщил солдатам, что всё, убили хозяина. Может, так взбодрить людей хотели и взбодрили? Вояки устроили настоящий геноцид, расстреливали даже те корабли, которые хотели сдаться. Из всего пиратского флота выжило около 20 человек. Потерявшие ход корабли тоже уничтожили, несмотря на мольбы о пощаде. Приказ был отдан, так что ждать моего выздоровления никто не стал. Штурмовые группы уже были собраны, так что приготовились взять всю систему под свой контроль. Правда, боев за станции не было, только одна небольшая стычка. Видно, на них тоже наблюдали за тем, как поступили с пиратами на кораблях, так что предпочли сдаться. Им сразу было сказано «Не сдадитесь, вырежем всех до единого». Надо же, даже не подумал бы, что моя возможная гибель так сильно разозлит вояк. Как мне доложили, обобрали пиратов до нитки, забрали все, что только можно. Из этих денег мой финансист, а был и такой человек, выплачивал жалования. Благо, что хватило. У нас тоже потери были, много погибших пилотов, несколько уничтоженных кораблей. Два так вообще взорвались вместе с экипажами, до конца не выходили из боя. В общем, система далась в мои руки большой кровью, заплатили с избытком. Зато теперь у нас вообще не было пиратов. И я на самом деле мог назвать эту систему своей. Хоть тут и не было планет, на которых можно было жить. Зато могу построить целую сеть станций. А для обороны так вообще хоть крепость, но это пока в мечтах. Как оказалось, о моей проблеме Ренаде сообщил Лив, хоть и знал, что все со мной в порядке будет, восстановлюсь. Просто мужчина решил, что я так быстрее восстанавливаться буду, если рядом родной человек будет. Ренада бросила работу и примчалась. Хорошо, что хоть на ее предприятии вошли в положение и не стали штрафы вешать. Вообще, на мою болтающуюся в жидкости тушку много кто поглазеть прибывал. Военные, несколько представителей корпораций. Причем военные едва меня не забрали, но поняли, что у меня у самого капсулы неплохие. Но врача высокого класса все же прислали. Сколько я упреков выслушал в свой адрес, когда наконец-то покинул капсулу. Словами не передать. Ренада разошлась не на шутку и даже потребовала, чтобы домой возвращался. С трудом удалось убедить ее в том, что все произошедшее – просто несчастный случай и моя личная безответственность. Моя родительница убыла домой на второй день после того, как я покинул капсулу, убедилась, что здоровье ничего не угрожает. Как оказалось, мои помощники не сидели без дела, пока я был на излечении. Все же у нас уже был намечен план работ, который нужно будет провести на станциях. Вот этим они и занимались. Одна проблема останавливала, все же денег у них не было. Все средства поступали на мой личный счет, к которому не было доступа никому, кроме меня. Мне, как и всему моему окружению, не нравилось, что куча станций разбросаны по всей системе, и сейчас все подготавливалось к тому, чтобы собрать их в кучу. Одна из станций должна будет остаться там, где корабли уходят в гиперпрыжок для охраны. а Остальные же должны располагаться рядом, чтобы их легче было оборонять. К тому же, производство на всех станциях будет связано между собой, так что лишние расходы на перевозки грузов нам даром не нужны. Конечно, придется сильно потратиться на то, чтобы перетащить станции, но такая возможность была. Хоть и придется обратиться к соответствующим службам, сами мы это сделать не в состоянии. На моем счету за прошедшее время накопилось немало средств. Все же обычно у меня деньги быстро разлетались, они успевали поступать. Как тут же их тратил? Впрочем, поставщики у нас тоже имелись, так что и долги накопились. Благо, вошли в непростое положение и не стали подавать в суды из-за того, что задерживаю выплаты. В общем, можно сказать, что все обошлось. Правда, мои производства сильно пострадали из-за действий пиратов, но ничего, восстановим. К моему сожалению, мы потеряли один из источников доходов, а именно сопровождение торговцев по системе. Пиратов мы отсюда выбили, так что теперь система была безопасной, об этом быстро прознали все заинтересованные лица. Впрочем, меня это не сильно печалило, зато небольшие производства разбойников взяли под свою руку, так что модернизируем их и заработаю еще больше. Забавно, но почему-то не ставил перед собой цель заработать как можно больше денег. В первую очередь думал о своей безопасности, а во вторую о своем развитии. Все окружающее, побочный эффект. Можно так сказать. Само собой, во многих процессах, происходящих на станциях, не участвовал. Мне о многом просто докладывали, да и невозможно поспеть везде. Сам же я большую часть времени работал с механизмами девятого класса, пытался узнать что-то новое. Один из моих крейсеров стал подопытным, на котором я решил всё улучшать своими руками. После возвращения домой Ренада стала названивать мне по два раза в день, утром и вечером. Она и навела на меня одну интересную мысль. Дело в том, что совсем недавно наша эскадра умудрилась потерять кучу кораблей в системе, захваченной кальмарами. Их просто ждали на выходе из гиперпрыжка. Мне было известно о том, что тяжелые корабли не в состоянии сразу же уйти в новый гиперпрыжок. Двигатели не позволяли. Во время работы на полную мощность некоторые механизмы очень сильно нагревались, следовало им дать остыть. Мои тяжелые истребители могли прыгнуть быстрее, но тоже требовалось время, чтобы двигатели остыли. Вот решил заняться этой проблемой. Начал с изучения двигателя. В чем мне помогали мои инженеры? Были работы, которые могли делать мастера ниже класса. Самое же забавное было то, что ответ в мою голову пришел вечером, когда я уже спать лег. До сих пор не разобрался, как работают чипы, но... Изобретение гениальное, а главное, я до сих пор не мог разобраться в том, как их вообще создают. Это были технологии очень высокого уровня. Немного поворочившись, я все же не вытерпел и поднялся с кровати, была у меня такая привычка. Ну да, подчиненный от этого не в восторге, но их трогать не стал. Сам в сопровождении охраны сел в свой истребитель и отправился на крейсер изучать документацию. Что-то случилось. лев выглядел беспокойно. Видно, блуждающая на моём лице улыбка немного встревожила мужчину. Нормально всё, улыбнулся я. Похоже, нашёл, как решить проблему. Какую проблему? Не понял Лив. Но да, он же не знал, чем мы занимаемся. Да ему и не нужно было этого знать. Совсем другим делом занимался. Был начальником моей охраны. Кстати, охрана у меня была на уровне. Вряд ли хоть какой-то из разбойников посмел бы ко мне подойти на улице и что-то сказать. Вынесут любую банду. Хорошо, что часть моих бойцов работали на планете, обеспечивали охрану разных объектов. Чем здорово разозлили некоторых главарей банд. Да только сделать они ничего не могли, разве что незаконный бизнес покрывать. Тут уже все были в курсе того, что силовики со мной плотно работают, так что не нарывались. Когда прибывал на планету, сопровождали боевые машины, что далеко не каждый мог себе позволить. Вон, Ренадо — специалист высокого класса, а из охраны только бойцы, но еще могу выделить небольшой корабль для сопровождения. Уверен, она тоже могла бы зарабатывать огромные деньги. Себе, а не толпе дармоядов-начальников, поэтому и повязана контрактами. Всю ночь просидел над схемами, все проверяя и перепроверяя, вроде бы сходилось. К сожалению, не у кого было спросить совета. Нет у меня подчиненных инженеров девятого класса. Можно было бы на эту тему с Ринадой побеседовать, но у неё прослушка. Она мне это сама говорила, даже не пыталась при этом голос понижать. Тем более в новых гипердвигателях как раз её компания сильно заинтересована будет. У меня тут уже несколько человек службы безопасности перехватила шпионили. Так что за ними вели слежку, переведя на такую работу, где ничего узнать не смогут. Гипердвигатели на больших кораблях крайне сложны. Любая ошибка может привести к трагедии. Они могут взорваться, уничтожив весь корабль. Может произойти сбой во время разгона и прочее. В общем, требовалось всё учитывать. Тем не менее, собрать удалось, после чего начались испытания. Сначала крейсер просто разгонялся в системе и тормозил и так много раз. Удалось выявить некоторые недочёты, после чего повторили процессы так много дней подряд. Потом все же решились на гиперпрыжок. На пиратскую территорию лезть не хотелось, так что капитан корабля провел свое судно в систему, где была расположена планета Мавейл. Я и сам хотел отправиться. Да куда там, не пустили. Слишком опасно. Да и экипажи корабля минимальный. Только добровольцы. Сразу же всех предупредили о том, что путешествие может быть в один конец. Из-за чего так мало кто знал, но добровольцы нашлись. Если выживут, примирую. Корабль ушел в гиперпрыжок, а мы остались его ждать. Капитан едва только вышел из гиперпрыжка, тут же доложил о том, что все системы в норме, а двигатель хоть и нагрелся, но температура приемлемая. Можно делать прыжок обратно, что и совершили. Такую манипуляцию проводили несколько раз, после чего я направился проводить диагностику двигателя. Конечно, сейчас тоже проблемы кое-какие были. На их исправление ушло несколько дней, требовалось произвести настройку. Правда, дальнейшие испытания мне проводить не дали. Нагрянули гости, как снег на голову. Причем в мою систему с разницей в час вошли сразу два небольших отряда. Первым прибыл генерал Мюнс, который тут же вышел на связь со станцией и бодро направился к ней, пересев на истребитель. Вторым гостем оказался Андерс. Раньше с ним не доводилось встречаться, только разговаривать по сети. Это был владелец корпорации, где Ренада работала. Само собой, его визит был полной неожиданностью. Ладно бы, кого-нибудь прислал, а тут сам нарисовался. То, что тут шпионов полно, я не сомневался, да и не скрывали мы свою разработку. Тем более, прыгали из в систему. Любой грамотный человек этим мог заинтересоваться. Скоростью перемещения. Мюнца тут же проводили ко мне, пока второй гость только добирался до станции. Кстати, у него сопровождение было многочисленнее. Несколько боевых кораблей. «Показывай!» — прямо с порога заявил генерал. «Что вам показывать?» Я сделал вид, что удивился, решил немного похулиганить. «Твои корабли, правда, могут чаще уходить в гиперпрыжки?» Мужчина прошел и уселся в кресло. «Правда», — вздохнул я. «Вот, проводим испытания». «Так отдай нашим инженерам, они все доделают. Оборудование есть, будет гораздо быстрее», — нахмурился минус «Ты должен понимать, что нам нужны такие двигатели». «Понимаю, поэтому и тороплюсь», — кивнул я. Ты мог просто подать идею, без тебя бы всё сделали. Уже бы такие корабли поступали в нашу армию, а ты должен быть в курсе того, что у нас положение не очень хорошие. Эти твари снова готовят рывок к нашей системе. Со дня на день будет попытка захвата. Должен подать идею, — повторил я. Хорошо, у меня есть идея усилить мощность орудий главного калибра в два раза. Наверное, зря я так пошутил. Мужчина резко подался вперёд и уставился на меня, не мигая. «Когда ты можешь делать такие орудия?» — выпросил он. «Это шутка была», — выставил я руку вперёд. «Вы же сказали, что вашим людям достаточно идею подать. Вот и подал. Ничего подобного у меня пока нет. Да и откуда?» «Не смешно», — проворчал генерал, снова откидываясь на спинку кресла. «Долго ещё испытывать будете?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Сейчас начнём прыгать из системы в систему, а дальше видно будет. Как только доведу до ума, сразу же вас об этом извещу». Как мне кажется, покупатель уже на подходе. «Вы не будете против, если поприсутствую на ваших переговорах?» — спросил генерал. «Просто любопытно». «Против не буду, но вот Андерс, скорее всего, будет против этого». По выражению лица было видно, что «гость против того, чтобы военный присутствовал во время разговора. Только вот выгонять генерала в военной форме или просить меня выйти и поговорить с глазу на глаз не стал». Корпораций, которые производят гипердвигатели, было много. Но этот шустрый гражданин хотел получить разработки в свои руки, аргументируя это тем, что моя мама у него работает. Забавный придурок. Как будто ей от этого какая-то польза будет. Впрочем, он начал убеждать, что сможет ее повысить по должности. Серьезным начальником станет и прочее. «Вам в любом случае придется разработками нашего друга поделиться», — вмешался в беседу Мюнс. «Неужели вы считаете, что в сложившейся ситуации мы можем долго ждать поступления на винок в армию? Или думаете, что мы станем ждать, пока вы керманы свои набьете? Наше производство в состоянии покрыть все потребности армии, а если надо, будет нарастим их», — проворчал Андерс. «Даже не сомневаюсь», — ухмыльнулся генерал. «Только вот пока вы будете наращивать производство, десятки тысяч наших людей погибнут. Только вот не надо прикрываться родственницей нашего друга, как и пытаться с ее помощью давить на Корби. Это может очень плохо закончиться». «Даже и не собирался», — сообщил Андерс. «Просто делаю выгодное предложение, которое устроит всех. Устроит оно только вас, но никак не Корби», — перебил Мюнс Андерса. Вы хотите платить как прежде, а сами будете получать деньги с других корпораций. Так себе предложение, если учесть, что в создании двигателя принимал участие только Корби. Ваши военные инженеры тоже особо ничего не делали. Зато зарабатывают на чужих разработках, — прошепил Андерс. Так вот оно что. Похоже, меня и правда считают за дурачка, потому что честно поделился с инженерами. Честно, на мой взгляд. хотя мог себе выторговать больше отчислений. Вот этот промышленник и решил, что если военным что-то отдал, то и ему тоже что-то может на халяву прилететь. «Интересно», — нахмурился минус «Откуда вы вообще об условиях сделки узнали? Кто это у нас такой говорливый, не скажете? Мы не очень любим, когда к военным лезут. Даже шпионят. Это называется предательством». «Если у вас есть ко мне вопросы, то можете их задать моим адвокатам», — усмехнулся Андерс, после чего посмотрел на меня. «Ладно, вижу, вы не готовы сотрудничать с одной корпорацией. Ваше право. Будем ждать условий, которые вы нам пришлете». Он еще раз окинул недовольным взглядом генерала и, не прощаясь, вышел. «И стоило ему лететь в такую даль ради короткого разговора», — проворчал я. «Не будь меня тут посыпались бы угрозы», — усмехнулся генерал. «Эти граждане живут одним, залезть как можно выше и нагадить на головы тех, кто ниже. Правильно делаешь, что вооружаешь систему. Промышленники уважают только силу, больше ничего». «Знаю», — кивнул я. «А вы не могли бы посодействовать мне, чтобы с моей матерью разорвали контракт?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Разве что всю верхушку арестуем, но этого нельзя делать. Да и за что? Прикрываться данные граждане умеют, как и поручать опасную работу другим, чтобы самим всегда оставаться белыми и пушистыми. Глядишь, со временем сам таким станешь». «У меня нет ничего незаконного, работаю честно», — усмехнулся я. «Так что даже адвокаты не нужны. Тем более я, по сути, к свободной зоне никакого отношения не имею, нахожусь не на вашей территории». Генерал остался у меня на целых две недели. Потом еще пару военных прибыло, тоже в немалых чинах. Один из них сделал мне щедрое предложение, согласно которому все свои разработки я передаю военным. Все как полагается. Заключу соглашение с Министерством обороны, свои проценты буду получать, а вот все, что они смогут выбить из корпораций, пойдет в их карман. Учитывая, что именно военные занимаются закупками, они существенно могут поднять процент для себя с помощью разных махинаций, Зато меня это оградит от разных влиятельных людей, от их претензий. В случае, если что-то придется доработать в механизмах, то за это с меня брать ничего не будут, если существенных изменений делать не придется.